Глава 18. Закончив со своими великими думами, я вернулся к реальности и первым делом осмотрелся. Справа лес, слева лес, впереди лес и сзади лес. Неожиданно, не правда ли? И лично для меня, не бывавшего до этого в походах и прочем, весь этот лес выглядел совершенно одинаковым. Вот прямо один в один. без малейших различий, от которых хотя бы как-то можно было отталкиваться, чтобы ориентироваться в нём. И вот я уверен, что если бы я оказался в этом лесу один и тут не было бы тропинки, по которой мы сейчас и топаем куда-то вперёд, то хрен бы я отсюда выбрался, даже помня, как я сюда шёл. У меня что, топографический кретинизм? Хотя нет. Раньше-то, когда жил в своём прошлом мире, я этого не замечал. Так что, наверное, это всё же вполне нормально. Но вот снова вспоминая всякие ранобэ и аниме, там такой хуйни не было. Там герои, только что попавшие в фэнтези-мир, либо сразу, либо почти сразу легко ориентировались в нём, совершенно вне зависимости от того, где именно они находились: в городе, в деревне, в лесу или в каком-нибудь поле. а они просто знали, куда им идти, и спокойно шли туда. Получается, еще одно наебалово. Ну, либо я все же какой-то кретин, что тоже вполне вероятно. Но ладно, оставим это пока. Сейчас надо выяснить кое-что другое. И, закончив наконец-то с раздумьями, я догнал идущего впереди Ника, который в этот момент мило общался с Мари, что шла почти все это время рядом с ним. Слушай, Ник, заговорил я, поравнявшись с ними двумя. Что? спросил он, повернувшись ко мне, держа на лице свою классическую добродушную улыбку. Ты говорил, что квесты сами себя не выполнят. У нас их выходит несколько? Квесты? А, ты про задания, наверное. И, увидев, как я кивнул, ответил: Да, у нас их два, если быть точным. Два квеста? Ну, это немного. В играх я, к примеру, мог легко взять с десяток квестов разом и по пути их выполнять, а потом, вернувшись в город, разом всё сдать, получив гору плюшек. Впрочем, это жизнь, а не игра. Так что я и предполагал, что они возьмут разом 2 или 3 квеста, ну, максимум 4. Они же всё же считаются новичками, так что и гильдия вряд ли бы дала им больше. Да и сами они вряд ли взяли бы больше, потому что выполнить столько квестов для команды новичков трудно. А там ведь наверняка есть какое-то ограничение на время, за которое надо успеть выполнить квесты. А если же нарушить эти ограничения, то скорее всего, последует какое-то наказание в виде, скажем, денежных штрафов, дабы возместить ущерб, который понесла гильдия, не выполнив порученный им заказчиком квест. А может Так как тут город новичков, тут ничего такого вовсе нет. И максимум, что потеряет команда новичков, не успевшая выполнить квест, это репутация, из-за которой им в следующий раз не дадут сложные, но при этом и самые прибыльные квесты. Ну, или про возможность взять несколько квестов разом им придётся забыть. Короче, как-то так, как мне кажется, обстоят дела с этим. Но, ну, если уж честно, то я и представить не могу, как всё может быть устроено иначе. И какие? Выйди из раздумий, спросил я. Ты вроде говорил, что они лёгкие для новичков, но я всё же беспокоюсь и хотел бы знать, какие именно это задания. А то понятие лёгкости крайне субъективно. Понятное дело, что мы не пойдём на какого-нибудь дракона, но и нападать условно на лагерь монстров, состоящий из 30 огров, это чистое самоубийство в моих глазах. А вот они, имея хоть какие-то уровни, могут считать иначе. Поэтому-то я и вынужден убедиться, что тут нет никакого подъёба для меня. Беспокоишься? Ну, это, пожалуй, вполне закономерно. Всё же было бы скорее странно, будь иначе и не интересует тебя такое. Ну, и, конечно же, мы этого не утаиваем от тебя. Всё же ты такой же член нашей команды, как и любой другой, поэтому вправе знать что-то такое. Как я сказал ранее, у нас два квеста, а ещё они находятся в одном месте и могут выполняться в одно и то же время, из-за чего мы, собственно, их и взяли. О, это точно так же, как я делал в играх. Значит, и в этом мире это прокатывает. Круто. Я учту. Первый это ловля раков. Раков? выгнул я вопросительно бровь, подумав, не ослышался ли я случайно. Ага, в твоём мире их не было? Да, как раз-таки были, в том-то и проблема. В чём именно? не понял он. В том, что многие обычные для моего мира вещи есть и в этом мире, только в куда более извращённом и ненормальном виде. Но ему же я ответил: да так, Забей. Лучше расскажи, что они из себя представляют эти раки. Даже при том, что они четверо многое узнали обо мне из-за той моей речи, мне почему-то всё ещё не хочется рассказывать о себе, своём прошлом мире и том, что там было и в каком виде оно там было. Да и, наверное, это вполне нормально. Всё же я их знаю меньше дня. Может, пройдёт день другой, мы привыкнем друг к другу, и я буду не против поделиться с ними всей этой информацией. Ну, в нашем мире раки это небольшие красные существа с достаточно крепким панцирем и клешнями, а водятся они в различных водоёмах. Охуеть. В твоём мире совсем иначе, предположил он. Наоборот, судя по всему, точно такие же. И это пиздец как удивительно. И я был готов услышать что-то в духе того, что раки тут метровые хуйни в невероятно крепких панцирях, стреляющие, к примеру, расплавляющей кислотой и имеющие по 10 клешней, заменяющие им ноги. Так что я реально удивлён, что начиная с названия и заканчивая описанием, это одни и те же существа. Будь я в обычном фэнтези-мире, я бы наверняка пожаловался на то, что какого хуя Я же в фэнтези средневековом мире, а тут раки из моего прошлого мира. Это же скучно. Хочу новых, ещё неизведанных существ. А будучи же в этом мире, я рад. Я рад, что похоже, тут есть хоть что-то имеющееся и в моём мире, и при этом неизвращённое до неузнаваемости. Эм, ну, о'кей, тактично ответил он, хотя было видно, что ему сильно хочется расспросить меня о моём мире. И что, нам просто надо будет подойти к какому-то водоёму и ловить там раков? Это и есть весь квест. Ага, кивнул он. Думал, будет сложнее. Но я ведь говорил, что он для новичков. За него и платят не слишком-то много, в среднем по серебренной за одного рака. Да и есть один минус, сильный минус. Во всей округе речка, которой мы и идём, это единственный водоём, а задания на ловлю раков попадают в гильдию часто. Раков там будет мало? Он снова кивнул, подтверждая мою догадку. Не факт, что мы даже не встретимся там с другой группой авантюристов, у которой будет то же задание. А это нормально в плане, зачем гильдия даёт один квест сразу нескольким группам, при этом наверняка прекрасно зная, что раков там на всех не хватит. Гильдия всего лишь посредник, так что она сама редко что-то решает. Как правило, как и в нашем случае, всё решает заказчик. объяснил он. В данном случае наш заказчик это владелец одного популярного в городе трактира. И уже он решил, что лучше будет, если задания смогут выполнять все желающие, пускай по итогу каждая команда в сумме и будет приносить ему всего лишь по 5-10 раков, а не по 30 с лишним. Так больше приносит? Ну, видимо, да, пожал он плечами. Он же это задание дает на постоянной основе и наверняка уже несколько раз сравнивал результат, давая это задание какой-то одной группе. Неплохо так-то. Только это же средневековье. Хули тут все такие умные? Это разве реалистично? В средневековье реально все были столь умными? Я вот почему-то думал, что раз средневековье, то все были за тупками редкостными. Хотя, может, это только торгаши такие умные? Они всё же во все времена умели наживаться и богатеть. Кстати, если всё же мы встретимся с другой командой у этого водоёма, то в данном случае это по большей части сыграет на руку. Это почему? удивился я. Из-за нашего второго задания, которое уже считается персональным и было выдано только нашей группе. О, персональное задание! Это звучит круто. за него и платить должны нормально, а то словля раков чувствую, я не смогу заработать столько, чтобы покрыть долг гильдии и тем местным гопникам, не говоря уже о том, чтобы купить нормальную экипировку, оружие и оплатить учёбу способностям вора. Насчёт гопников, кстати, всё ещё думаю. Всё же, вероятно, их реально будет проще найти какой-нибудь ночью и как-нибудь тихо нож в печень засадить. а то 10 золотых, что равняется одной платиновой, фармить, а потом отдавать им не за хуй, ну вообще не хочется. Но персональное задание разве не означает, что оно будет сложным? И что это за задание? Зачистка территории, если быть точным, то зачистка реки, которой мы и идём. Зачистка, значит. И от кого? Не от раков же? — Нет, конечно. Они же безобидные почти и никак не вредят жителям Диноса. Так что чего их трогать-то? — Ясно. — Хотя вот это «почти» меня насторожило. Все же первый квест у нас касается именно их поимки. Может, стоит спросить? — Да нет. Не думаю, что они реально смогут доставить проблемы. Все же, по описанию Ника, это самые обычные раки. — Так и от кого тогда надо будет зачистить? — От скорпокроков. Что? Этих существ в твоём мире, видимо, не было, усмехнулся он, увидев мою реакцию. Да как раз-таки были, и вот именно что существ, ведь это, как я понимаю, скорпионы и крокодилы. Но ну, можно и так сказать, отведя взгляд, ответил я, пытаясь представить, что нас за хуйня там встретит. В них, если что, нет ничего особенного. Разве жто кляки немного острые и расплавляющим ядом из жало стреляют. Но даже наша группа легко с этим справится, если действовать обдуманно, не рисковать и убивать их по одному. Острые клыки и стреляют из жало ядом. Угу. Сука, походу вновь пиздец начинается, а я ведь только начал немного отдыхать. И что-то у меня прямо нехорошее предчувствие какое-то. Ладно. Один хрен уже ничего не сделаю. Лучше посмотрю, что у меня там хоть по статам. А то чувствую, что там будет достаточно риска для жизни, чтобы они прокачались так, что надо будет замерить, насколько они вырастут. Глядишь, пригодится как-то. Я поднял правую руку, и в следующий миг в ней появилась карта, сильно похожая на обычную банковскую карту. Имя. Марк. Класс. Герой. Уровень. 4,5 плюс половина. Равно 5. Характеристики. Сила. 3. Ловкость. 4. Выносливость. 7 плюс 1. Равно 8. Восприятие. 6. Живучесть. 8 плюс 1. Равно 9. Интеллект. 1. Свободные очки способностей. 4 плюс 1. Равно 5. Способности. Перевод. Особая пассивная способность от класса герой. Навыки. Красноречие. 5. Владение огнестрельным оружием. 2. Незаметность. 4. Маскировка. 2. Тихий шаг 2